6. Боссы. И снова поход в магазин пришлось отложить. Едва земля перестала дрожать от взрывов, раздался грохот очередей. Стрельба то приближалась, то вновь звучала где-то далеко, практически на грани слышимости. Жаль, не удавалось понять, где конкретно рудует армия. Эхо играло, отражаясь от стен высоток, наполняя городские улицы какофонией. Иногда казалось, будто все происходит за соседним зданием, однако для этого звук был слишком тихим. Марго вырубилась прямо на полу с блаженной улыбкой на лице. Складывалось ощущение, словно ей глубоко насрать на все дерьмо, что происходит вокруг. Кочет, наконец-то, вдоволь напился, черпая воду кружкой прямо из ванной. Впрочем, квадрат поступил так же, и теперь оба они сидели на диване, поглядывая на упоротую в хлам Марго — И не спеша жуя гречневую кашу из жестяных банок. «Как думаешь, откуда все это?» Нарушил тишину Квадрат. «Не знаю», — пожал плечами кочет. «Может, с военных складов?» «Да похуй мне на банки. Я у тебя про мертвяков спрашиваю». «А я ебу». «Ну, ты вроде как умный. Очки вон носишь». «Пиздец ты, конечно», — ухмыльнулся Игорь, «но скорее так, по привычке, совершенно без эмоций». «Бабка из соседнего подъезда вообще с портфелем всю жизнь гоняет. Она, по-твоему, кто?» «Ебанутая!» Тут же ответил Квадрат. «Ее же не просто так, Чумичка зовут. Да похуй мне вообще на бабку эту!» Здоровяк вдруг замолчал и задумчиво уставился на Марго. Даже жевать перестал. Видимо, мыслительный процесс был для него очень сложным, и еда отвлекала. «До офиса нашего доскочить нужно!» Вдруг выдал он. От чего там?» — заинтересовался Кочет. — Ну, во-первых, стволы, а во-вторых, бабки. — И нахуя не тебе? — Думаешь, все? Деньги больше не пригодятся? — А ты сам-то как считаешь? Кочет с любопытством уставился на приятеля. — Да хуй знает, — пожал плечами тот. — Вон как лихо, мертвяков валят. Может, все и наладится. — Ничего не наладится, — покачал головой Кочетков. — Стрельба отдаляется, а значит, армия отступает. — Кстати... Сейчас самый подходящий момент, чтобы добраться до магазина. Возможно, даже в ваш офис успеем заскочить. С чего взял? Блядь, ты вообще думать способен? Я теща в ебу, ёпта! Давно штаны-то высушил? Ухмыльнулся Игорь, глядя квадрату прямо в глаза. Бандит выдержал несколько секунд, а затем судорожно сглотнул и поспешил отвести взгляд. Кочет удовлетворенно кивнул. Ему было очень приятно, что такой опасный тип до да усрачки его боится. Именно об этом он мечтал всю свою недолгую жизнь. — Ладно, не обижайся. Раз войска отступают, значит, основная толпа мертвяков находится там. Следовательно, улицы по большей части пустые. — Ихули сидим? — подорвался квадрат. — Эта дура еще часов пять продрыхнет. Здоровяк подошел к окну и тут же отпрянул. Толпа зомби, что собралась на вой сигнализации, никуда не делась. Звуков они практически не производили, отчего казалось, будто снаружи никого нет. «Ты же сказал, что они все ушли!» не скрываю — не скрывая упрека, произнес Квадрат. «Я сказал, что основная толпа ушла за стрельбой», — повторил свои слова Кочет. «Но это не значит, что наших она тоже заинтересовала. Посмотри, что с другой стороны дома». Квадрат молча кивнул и вышел в спальню. Он отсутствовал пару минут, и за это время Кочет прикончил свою порцию гречки. Он уже собирался присоединиться к наблюдению, однако здоровяк вернулся. При этом на его лице отображалась некая озабоченность, словно он увидел что-то странное. — Там вроде никого, — доложил он, — но мне кажется, в кустах кто-то прячется. — Этого я и боялся, — пробормотал Игорь и поспешил к окну, что выходило на противоположную сторону дома. Ему открылся вид на соседнюю девятиэтажку. На первый взгляд двор действительно выглядел пустым. Однако Квадрат оказался прав. За кустами сирени, что росли в палисадниках у подъездов, кто-то скрывался. Возможно, это лишь совпадение, и мертвяков попросту что-то привлекло в соседнем доме, но Кочет был почти уверен, что зомби развиваются. И, скорее всего, этих можно смело причислить к более умным особям. В том, что зомби там прятался не один, Игорь был уверен, хотя объяснить свои выводы вряд ли сумел бы. Он просто чувствовал, что прав. Осторожно потянув створку на себя, парень распахнул окно и высунулся наружу. Выждал некоторое время, но ничего не произошло. Вначале он хотел бросить что-нибудь на тротуар, чтобы привлечь внимание, но в итоге просто негромко свистнул. И это сработало. Двое с треском вывалились из кустов и побежали на звук. Именно побежали, хоть и довольно неуклюже. Однако даже этот факт стал для Кочета открытием, несмотря на то, что он ожидал чего-то необычного. «Нихуя себе!» — выразился стоявший позади квадрат. «А ничего, бегать умеют!» «Хорошо, что не все», — ответил Игорь и с хекающим выдохом опустил гантель на голову самого шустрого мертвяка. Однако с первого удара пробить его череп не удалось, а под второй зомби почему-то подставляться не стал. Он отпрыгнул в сторону и замер, словно пытался понять, что же такое случилось. Да я! Попросился на передовой квадрат, и Игорь уступил ему место. Все-таки силу старшего товарища было намного больше, да и мясорубка оказалась довольно грозным оружием. Послышался влажный хруст. И зомби, что подоспел к раздаче вторым номером, медленно завалился на газон, разбрызгивая мозги из пробитой черепушки. И тут произошло нечто совсем из ряда вон. Тот мертвяк, что получил по макушке первым, вдруг бросился на утек, едва его напарник окончательно упокоился. Если Квадрату это показалось забавным, то Кочет всерьез задумался о будущем. Такое поведение говорило о зачатках разума, и это крайне настораживало. Эй, вы чё там трётесь? Голос за спиной заставил обоих вздрогнуть. — Ёб твою мать! — выругался квадрат. — Ты холи подкрадываешься? — Всрался ты мне! — ухмыльнулась девушка. — Вы чё меня кинуть хотели? — Оставить на время. Поправил неверные выводы Кочет. Ты в отключке валялась. — В хуючке! — огрызнулась Марго. — Так и скажи, что съебаться собирались. Бля, чё так воняет-то? — Может, опять от твоей дырки? — оскалился квадрат хуева подмыла да а может от твоих штанов санных скорчила рожу она можно я ей ебальник сломаю нет сухо ответил игорь все хорош пиздеть выходим пока есть возможность парень первым выпрыгнул из окна и замер прислонившись спиной к стене однако на него никто не бросался даже продвинутого мертвяка не было видно вскоре рядом приземлились его новые друзья и они вместе прижимаясь к стене двинулись вдоль дома. Добравшись до поворота, осмотрелись, перебежали к соседнему и спустя пару минут снова оказались в том самом дворе, из которого вывели толпу зомби при помощи сигнализации. Кочет первым делом бросился к тому месту, где те совсем недавно топтались. Было интересно, что же привлекло их внимание, и он это нашел. Прямо на асфальте лежала разбитая портативная колонка, и это означало лишь одно — Они далеко не первые, кто попытался выйти из дома. Кто-то догадался отвлечь с ее помощью мертвяков, чтобы проскочить открытое пространство. Не сказать, что подобный ход казался очень хитрым. Однако ни Игорь, ни его приятели о нем почему-то не подумали. Пока все их действия выглядели крайне неуклюжими, и с этим нужно что-то делать. Однако все это парень отодвинул на потом. Сейчас его волновало только пополнение запасов, остальное может и подождать. Некоторые планы он уже набросал, и супермаркет в них находился на первом месте, потому как без еды и воды все остальное утрачивало актуальность. В одном Кочет оказался прав, улицы были относительно свободными от мертвяков. Нет, не сказать, что они никого не встретили, однако больших скоплений не попадалось. Даже у стен супермаркета было более менее спокойно, если не считать с десяток особей, что ошивались неподалеку. Они были слишком разрознены, чтобы обращать на них внимание, но и полностью игнорировать потенциальную опасность тоже нельзя. И прежде чем пробраться в магазин, они осмотрели здание со всех сторон. Сделать это было несложно, главное – не производить шума. Попасть внутрь тоже оказалось довольно легко. Как и полагал Кочет, до них здесь уже побывали. Окно разбито, часть товаров разбросана по полу, кое-где видны следы крови, а значит, без жертв не обошлось. С другой стороны – Нападение вполне могло произойти и до объявления военного положения. Одно было ясно, как белый день. Мародерство уже началось. И выждя они еще пару дней, брать здесь было бы абсолютно нечего. «Грузим только самое необходимое», — прошипел Кочет. «Набираем каждый по тележке и валим. Двигаемся так, чтобы не терять друг друга из вида. Понятно?» «Ой, нахуй, душнила!» — поморщилась Марго, и, подхватив тележку, первой двинулась вдоль прилавков. Кочет поспешил следом, а вот Квадрат слегка подзавис. Ему показалось, что за одним из стеллажей он заметил какое-то движение. Некоторое время он присматривался к тому месту, а затем махнул рукой и поспешил за товарищами. Оставаться одному ему от чего-то расхотелось. Да, может, Квадрату не нравилось, что какой-то очкастый дрыщ отдает ему приказы, но тем не менее он был рад, что сейчас не сидит один в своей квартире. Пока Кочет аккуратно складывал остатки крупы в свою тележку, Марго определила для себя наиболее приоритетную цель. Она уверенно двинулась в сторону касс, где под бдительным присмотром работников магазина располагался главный продукт — алкоголь и сигареты. Курить ей хотелось в тысячу раз сильнее, чем жрать и пить. Хотя от глотка пива она бы сейчас тоже не отказалась. Впрочем, никто ведь не мешает открыть баночку, чтобы сбить сушняк что остался после употребления димедрола. Девушка, не задумываясь, подхватила жестянку «Охота крепкая» и с характерным пшиком вскрыла ее, после чего присосалась к напитку. Уж чего-чего, а пить она умела получше многих. Генетическая память этому способствовала. Однако, как это часто бывает в природе, без минусов дело не обошлось. Создатель и так дал Марго слишком многое, взять хоть внешние данные — А потому с мозгами решил сэкономить. Это как в игре. Когда создаешь персонажа, имеешь строго определенное количество очков. И как ни старайся, не получится прокачать все на максимум, где-то обязательно придется оставить прореху. Осушив банку в один присест, Марго, не задумываясь о последствиях, отшвырнула ее в сторону. Мало того, сопроводила и без того громкое падение жестянки на кафель мощной булькающей отрыжкой. В пустом помещении... Этот звук показался львиным ревом, что улыбнуло девушку, и она протянула руку за следующей порцией. Однако насладиться пенным напитком ей было не суждено. На звук отреагировала бдительная кассирша, огромная туша которой медленно поднялась из-за стойки. Блять! только и смогла выдохнуть Марго. С нехарактерной для ее массы прытью мертвая кассирша перемахнула через ленту и бросилась на нарушительницу покоя. Однако девушка не растерялась и метнула ей под ноги корзину, сбивая работницу супермаркета с траектории. Зомбячка со всего разгона влетела в стеллаж и вместе с ним рухнула на пол, поднимая такой шум, что на него тут же отреагировали все мертвяки в округе. «Да ебаный шашлык!» — уже не таясь, проявил кочет. «Марго, какого хуя?» «А что сразу Марго? Она на меня первой набросилась!» «Валим нахуй!» — прокричал Квадрат, промчавшись мимо приятелей с полной тележкой какого-то барахла. Кочет рванул следом, а вот Марго решилась на отчаянный поступок. Прежде чем броситься бежать, она рванула за кассу, где стояла набитая сигаретами тележка, а затем, пробегая мимо дверей, умудрилась закинуть в нее еще две упаковки с пивом в пластиковых полторашках и только после этого поспешила к разбитому окну. Благо мертвяки, что находились снаружи, умом и сообразительностью не отличались. Да, на звук они отреагировали, однако как попасть внутрь, не догадались и облепили здание супермаркета, пытаясь процарапать себе вход через стекло с крюченными пальцами. Выскочив наружу и отбежав подальше, троица остановилась. Отдышавшись и осмотрев место событий, Они решили, что зря покинули не слишком-то опасное помещение. И первым это подметил Квадрат. «Может, вернемся?» — предложил он. «Там вроде не все так плохо». «А я не знаю. Хули ломанулись, долбоебы!» — ухмыльнулась Марго. «Я из-за вас какую-то хуйню схватила». «Да ты там шухер подняла. На весь район грох отстоял, дура. А ты обосрался сразу». «Закройтесь уже оба!» — осадил их Кочет. «Эти тележки пусть пока здесь стоят. Пойдем, попробуем еще нагрузить». Нужно только продавщицу вырубить, чтобы не мешала. Да подожди ты, рубить сразу. Как-то странно замялся Квадрат. У нее такая жопа мощная, как гирижабль. — Ты че, блядь, некрофилия ебаная? Тут же ухватилась за новый повод Марго. В натуре труп и ебать собрался. — Ну, она ж вроде шевелится. Значит, не совсем труп, — пожал плечами тот. — Я с этим долбоебом больше наедине не останусь, — указала пальцем на здоровье она. Ой, да завали ты вафельницу шмара! огрызнулся Квадрат. — В тебе самой хуев больше было, чем в общественном сортире. Заметь, живых хуев. Нисколько не стесняясь, парировала Марго. — Еще хоть звук от вас услышу, будете у меня прямо здесь от страха сраться. Сквозь зубы процедил Игорь. — Значит, слушай мою команду. Никто никого не ебет. Заходим, берем продукты и валим нахуй. Марго, чтобы ни на шаг от меня не отходила, ясно? Квадрат, тебя это тоже касается. — А че я? «Головка, отхуя!» — хохотнула Марго и уверенной походкой направилась к супермаркету. Кочет с квадратом переглянулись и двинулись следом. У разбитого окна, через которое был организован вход, пришлось повоевать. Толстая продавщица выбралась из-под завала и даже обнаружила прореху в стеклянной ловушке магазина. Однако выходить она, похоже, не собиралась. Догадалась тварь, что пища сама к ней придет». На сей раз ситуация не позволяла безнаказанно пробить черепушку развитого мертвяка, как это было в квартире. Напротив, сейчас преимущество было на стороне работницы супермаркета. Она находилась чуть выше, и даже если оступится и прилетит рожей в асфальт, все равно останется достаточно прыткой. Плюс присутствие других, хоть и медленных, но все же способных помешать тварей. Все это Кочет прокручивал в голове, пока они подбирались к супермаркету и пытался разработать хоть какой-то более-менее действенный план. Вот только у Марго на этот счет было собственное мнение. И когда до разбитого окна оставалось несколько метров, она начала действовать. «Э, Жарабасина! крикнула девушка, и тут же бросилась бежать, оставляя мужскую половину разбираться с возникшей проблемой. Реакция со стороны мертвяков последовала тут же. Тройка медленных зомби неуклюже развернулась и двинула на звук — Отреагировала и продавщица. Она выскочила из магазина и ожидаемо полетела носом в асфальт, однако это задержало ее лишь на мгновение. Ведь боли мертвецы не чувствуют, а потому и шока от падения ждать бессмысленно. Ее туша бросилась вперед с низкого старта. Казалось, что она способна сместить с пути любую преграду. И когда расстояние сократилось до минимального, квадрат резко взял влево и со всего размаха впечатал в ее лицо мясорубку — Ноги мертвячки подлетели выше головы, она рухнула затылком на тротуар. Здоровяк еще несколько раз приложил ее несокрушимым предметом советской инженерии по черепу. «Тех двоих возьмешь?» — уточнил Игорь, указывая на приближающуюся опасность в виде медлительных зомби. «Без проблем!» — оскалился квадрат и лихо кистевым вывертом крутанул мясорубку. Кочет кивнул и направился к третьему мертвяку. Шел не спеша, прикидывая, как бы лучше атаковать — чтобы вновь не оказаться утянутым на землю. Пространства для маневра хватало, и он решил поступить почти так же, как это сделал Квадрат — обмануть тупого медлительного урода. В принципе, их можно было вообще не трогать. Достаточно просто тихонько обойти по большой дуге и забраться в магазин. Но Игорь жаждал крови. Он подобрался почти вплотную к противнику, вытянул левую руку и щелкнул пальцами, привлекая внимание мертвеца. Тот ожидаемо отреагировал, и как только он повернулся в сторону звука, кочет сместился вправо и оказался у него за спиной, а дальше делать техники. Гантель опустилась на макушку, а затем еще и еще, пока не раздался влажный хруст, а на очки не брызнуло мозгом. Квадрат не стал церемониться со своими. Он атаковал их прямо в лоб». Сбил пинком в грудь первого и тут же раскроил ему череп, пока тот барахтался, пытаясь снова вернуться в вертикальное положение. Такая же участь ждала и второго. Разобравшись с проблемами, они друг за другом влезли в супермаркет, где уже вовсю орудовала Марго. «Вас ждать, блядь, соплями и зайдешь», — прокомментировала появление приятеля она. «Вы хули там возитесь?» «Бля, можно и разок прям секу? снова попросил Квадрат. «Заебала она со своей простотой». «Сейчас не до этого», — отказал Игорь. «Собираем продукты, воду и валим, пока на улицах более-менее тихо». Он бросил взгляд на тележку Марго. «Что там у тебя?» «Самое необходимое», — ухмыльнулась она и с важным видом продефилировала мимо. «Блядь, ты чё, в натуре тупая? Нахуя тебе столько бухла? Отъебись!» — отмахнула девушка и поспешила убрать корзину подальше от рук назойливого ботаника. «Я твой рис не трогала, и ты мою не лапой. «Да хуй на неё!» — Пусть берет, что хочет, — окликнул кочета квадрат. — Я по консервам пробегусь, а ты давай за водой. Мародерка много времени не заняла, и уже спустя десять минут троица гордо шагала по улице, толкая перед собой по две тележки каждой. Маргова вовсю дымила сигаретой, впрочем, и квадрат от нее не отставал. Игорь морщился, когда ему в лицо прилетало очередное удушливое облако, но товарищи не отдергивал. Он здраво рассудил, что перегибать все же не стоит. Так они добрались до дома и снова забрались в квартиру дяди Вани. Ну а смысл покидать место, в котором уже есть еда и вода? По большому счету, нет никакой разницы, в чьей квартире оставаться. А вот перетаскивать все это аж на шестой этаж, ну такое себе удовольствие. Пока Квадрат перекидывал продукты в окно, где Маргоев принимала и складывала штабелями, Игорь внимательно следил за обстановкой. В целом, вокруг было спокойно, несмотря на то, что толпа мертвяков, что скопилась у подъезда новой сигнализации, уже начала разбредаться. Однако за дом они пока не зашли, и поводов для волнения у ребят не было. «Блядь, че опять так воняет?» — снова завелась Марго, когда осталось разгрузить последнюю тележку с добром из супермаркета. «И спаси твоей поганой!» — подшутил Квадрат. «Попизди мне там еще!» — совершенно без злобы ответила она. «Не, пацаны, я серьезно». Еще минуту назад все было нормально, а сейчас вонища такая, что дышать нечем. — Я нихуя не чувствую, — пожал плечами здоровяк. — Может, ты там напердела? — Ты совсем, что ли, еблан? Своё говно-малина? Я вам реально говорю, вонища стоит, что пиздец. — Ну, я тоже ничего не чувствую, — задумчиво произнес кочет. — А ты можешь направление определить? — Я тебе чё, блядь, собака? — грызнулась девушка. — Как минимум, сука. — Развеселился Квадрат. — Хотя стой. — «Кажется, могу!» — насторожилась Марго. «Вон от того дома вон не сходит!» «А точнее...» — Кочет подобрался и даже поднял к плечу гантель. «Да иди ты нахуй! Понял?» — отозвалась на просьбу Марго. «Говорю же! Вон оттуда фонит!» Квадрат тоже насторожился. Прекратив передачу продуктов, он подобрал мясорубку и принялся осматриваться. Некоторое время висела напряженная тишина, которую снова нарушила Марго. «Вон он! На крыше!» — вскрикнула она и и указала пальцем. — Что? — Кочет перевел взгляд на крышу противоположного здания, где на самом краю стоял мертвяк. — Какого хуя он там делает? — Может, сброситься хочет? — предположил Квадрат. — Сомневаюсь, — пробормотал Кочет. — Похоже, пора сваливать. — Да схуяли. Подумаешь, какой-то долбоеб на крышу забрался. — Не нравится мне это. Хоть тресни, — поморщился Игорь. И тут начали происходить действительно странные вещи. Из-за соседнего дома плавно, друг за другом, стали появляться другие мертвяки. И все бы ничего, но они не нападали, а просто выстраивались там, словно создавали некий заслон, чтобы ничто живое мимо них не проскочило. Точно такое же движение началось и у дома слева. Затем несколько окон на первом этаже в доме напротив брызнули осколками. И на улице начали вываливаться шустрые зомби. Вот они-то и бросились в атаку, правда, совсем не по прямой, как это обычно случалось. Несколько особей отделилось от общего отряда и принялось заходить с флангов. И все это за какую-то пару секунд. «Валим!» — наконец отошел от шока квадрат и перм рванул к окну.